Глава 12. Родственные связи в Рамадан. Поддержка родственных связей далеко не второстепенное дело в жизни мусульманина, и его никак нельзя считать чем-то маловажным. Это одна из главных особенностей послания ислама, его визитная карточка. Когда Ираклий, правитель Византии, расспрашивал Абу-Суфьяна, в то время еще язычника, о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, среди заданных им вопросов был следующий. «А что он велит вам?» Абу-Суфьян сказал. «Он велит нам совершать молитву, выплачивать закят, поддерживать родственные связи и быть добродетельными». Аль-Бухари. А когда Амар ибн Аббаса спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, зачем он послан к людям, тот ответил, «Аллах послал меня для того, чтобы поддерживались родственные связи. Идолы были разрушены, и люди придерживались единобожия, и никого и ничего не предавали ему в сотоварищи». Муслим. Если шайтан посеял раздор между родственниками, и они перестали общаться друг с другом, то не стоит смиряться с этим и принимать это как свершившийся факт, не подлежащий изменению и исправлению. Наоборот, нужно приложить все возможные усилия для того, чтобы помирить их и помочь им вновь наладить отношения. Следует использовать все возможности и подходящие случаи для этого, включая те особые благодатные и благословенные времена, в которые обычно смягчаются сердца и обостряются чувства. Разорванные связи необходимо восстановить. К тому же, это позволит нам стать одними из тех, о ком Всевышний сказал, которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшаться своего Господа и бояться ужасного расчета». Сура 13, аят 21. Поддержка родственных связей – это доказательство благочестия и праведности человека, свидетельство его богобоязненности, а внешнее проявление этих качеств – благонравие по отношению к рабам Аллаха. Так, Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, из поведения посланника Аллаха Да благословит Аллах и приветствует с его близкими, членами его семьи и соседями, сделала вывод о том, что пришедшее к нему – ничто иное, как откровение от Аллаха. И когда он пожаловался ей на страх, объявший его при первом неспослании откровения, сказав «Укройте меня, укройте», она успокоила его. «Нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не унизит тебя и не опозорит». Ведь поистине ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь утомленному нести его ношу, отделяешь неимущего и помогаешь людям в беде. Аль-Бухари. Поклонение Господу посредством поддержания родственных связей – одно из самых лучших благих дел, приближающих человека к Всевышнему Аллаху. Один человек пришел к пророку, да благословитого Аллаха приветствует, и сказал… «О посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое приблизило бы меня к раю и отдалило бы меня от огня». Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, ответил, «Ты должен поклоняться одному лишь Аллаху, никого не предавая ему в сотоварищи, совершать молитву, выплачивать закят и поддерживать родственные связи». А когда тот ушел, посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, Если он будет придерживаться того, что ему велено, он войдет в рай. Муслим. А поскольку поддержание родственных связей – один из лучших и самых широких путей к обители вечности, то разрыв их – один из самых коротких путей гибели в этом и в вечном мире. Именно поэтому в Коране разрыв родственных связей упоминается вместе с распространением нечестия на земле.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 да благословитого Аллаха приветствует, пригрозил человеку, который порывает родственные связи. Не войдет в рай, порывающий родственные связи. Аль-Бухари. Многие люди относятся к поддержанию родственных связей с явным пренебрежением и легко разрывают их. Иногда проходят недели и месяцы, а то и годы, прежде чем они восстановят эти связи, если это вообще произойдет. Они не думают о том, что таким образом ослушиваются Аллаха, и что родственник, с которым он повздорил и разорвал отношения в этом мире, будет вести с ним тяжбу у всемогущего властелина. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал. После того, как Аллах создал все сущее, родственные связи сказали. «Пусть таким будет положение того, кто ищет защиты у тебя от разрыва со мной». Тогда Аллах сказал, «Хорошо, угодно ли вам, если я поддержу того, кто поддерживает вас, и порву с тем, кто разрывает вас?» Они ответили, «Конечно». И тогда Аллах сказал, «Да будет так». Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Если желаете, читайте». «Может быть, если вы станете руководить, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи». Сура 47, аят 22. Аль-Бухари. Поистине, Всевышний Аллах поддерживает связь с тем, кто поддерживает родственные связи, и Он дарует ему спокойствие и отдохновение в этом. Однако поддержка родственных связей требует немалых усилий, особенно если по причине споров и разногласий между родными связи эти близки к разрыву, и крайне необходимо урегулировать эти конфликты и наладить отношения внутри семьи. Именно поэтому примирение людей занимает столь высокое положение среди благих и угодных Всевышнему дел. Всевышний сказал «многие из их тайных бесед не приносят добра» если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду. Сура 4, аят 114. А Рамадан – отличная возможность примирить поссорившихся и позаботиться о поддержании родственных связей в дальнейшем. Ведь сама обстановка этого благословенного месяца располагает к праведности, благочестию, хорошему отношению к людям и вообще к родным и близким в частности, к поддержанию родственных связей. Особенно это касается самого важного вида родственных связей – связи с родителями, почтения и уважения к ним и нет разрыва отношений хуже, чем разрыв отношений с родителями, а также недостойное обхождение с ними и отказ от помощи им и заботы о них, которая была вменена нам в обязанность самим Всевышним. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «уф», не кричи на них, и обращайся к ним почтительно, преклоняя перед ними крыло смирения по милосердию своему, и говори, «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Сура 17, аят 23-24. Упоминание о самых незначительных правах родителей в этом аяте заставляет нас вспомнить о правах более важных. Бывает так, что приходит Рамадан, а человек, который не уважает родителей и унижает их, не меняет своего поведения. Какой же пост и какие ночные молитвы принесут ему пользу, если при этом он совершает самый великий грех после предавания Аллаху сотоварищей, ширк, как указывает на это Коран и Сунна. Всевышний Аллах Говоря о единобожии, тут же упомянул и о благодеяниях по отношению к родителям. «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». Сура 17, аят 23. А посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, упомянув о Ширке, тут же упомянул и о непочтительном отношении к родителям. «Не сообщить ли мне вам о величайших грехах?» Люди сказали, Конечно, о, посланник Аллаха, Он сказал: Предавание Аллаху сотоварищей и непочтительное отношение к родителям Аль-Бухари: Поэтому, дорогой брат, постящийся, поддерживайте хорошие отношения с родителями и другими родственниками, ибо это добавляет вашему посту благо. И если наступил Рамадан, а ваши родители или один из них живы, то не лишайте себя награды за свой пост, порываясь с ними. Помогите самому себе, поддерживая с ними добрые отношения, ведь ваш вход в рай зависит от того, были ли ваши родители довольны вами. Особенно это касается матери, бездовольства которой человек не войдет в рай. Кто обижал ее, тот не почувствует даже благоухания рая. Пророк да благословит его Аллаха, приветствует, сказал человеку, который пришел к нему, чтобы посоветоваться относительно участия в одном из военных походов. «Твоя мать жива?» Тот ответил «Да». Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал «Будь же с нею, ибо поистине рай у нее под ногами». Анна Саи. «Рамадан – месяц покорности Всевышнему и совершения благих дел» пусть же самым видным и великим из этих дел станет поддержка родственных связей. И при этом не должно быть места оправданием вроде «они начали первыми». Это ошибка самого человека. Он ответил злом на зло, обидой на обиду, вместо того, чтобы погасить причиненное ему зло добром и снисходительностью. Его вторая ошибка, что он… Подобно этим родственникам, взял на себя великий грех, порвав отношения с ними. Третья его ошибка в том, что он считал, что в Рамадан, этот благословенный священный месяц, можно продолжать вести себя так же, как он вел себя в обыкновенные месяцы. Четвертая его ошибка в том, что, по его мнению, невозможно поддерживать отношения с теми, кто перестал поддерживать отношения с тобой. И это при том, что посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Поддерживающий родственные связи не тот, кто делает это в ответ. По-настоящему поддерживает родственные связи тот, кто не прерывает их с теми, кто порывает с ним». Аль-Бухари. Некоторые люди оправдывают разрыв связей с родственниками тем, что они, мол, заслужили это. Родственники отвергают их, не желают мириться с ними и идти на какие-то уступки. О подобных людях посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал следующее. К нему пришел один человек и сказал, «О посланник Аллаха, поистине, у меня есть родственники, которые не поддерживают отношения со мной, тогда как я поддерживаю отношения с ними, и делают мне зло, тогда как я делаю им добро». Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, Если ты действительно поступаешь так, ты словно кормишь их горячей золой, и тебя будет сопровождать помощник от Аллаха против них до тех пор, пока ты будешь вести себя так. Муслим, о Аллах, прими от нас наше уважение и почтение к родителям, и помилуй их, ведь они воспитывали нас и заботились о нас, когда мы были маленькими, и помилуй нас за то, что мы поддерживаем родственные связи, и очисти нас, и измени в лучшую сторону, чтобы мы могли примерять людей. Амин.